Однажды сын спросил, не желаю ли я вернуться на «пропуск». Но я «пропуск». Себя не сказать ему, что желаю. Я «пропуск». Что невеста приезжает в новый дом навсегда, и что я счастлива здесь, и что у меня уже есть внуки. Но чтобы я не говорила, иногда я ужасно тоскую по морю. Вот бы вновь увидеть сестер и прыгнуть в их нежные объятия. Но сейчас мой долг – проследить за тем, чтобы «пропуск». И оставить потомкам правдивую «пропуск» этой страны. После кончины пропуск. Я стала лишь пропуск и безучастной свидетельницей пропуск страны. Я больше не та девочка, которая плакала на берегу. Я уверена, что ты поймёшь меня, сестра. Что-то случилось. Аэко сверлила взглядом экран смартфона, пока на фоне шумного прибоя Гинкаи надо не послушался голоса Кадзавы. А, нет. Она посмотрела на жениха. Просто пришло окончание перевода моей зимы. Он еще в конце дописал собственных мыслей. Они остановились в отеле, лестница от которого вела прямо к песочному пляжу. Солнце уже закатилось за горизонт, вокруг царела ночь, Айка считала, что вода Генка всегда бушует, но сейчас море казалось на удивление спокойным. Должно быть, сказывался мыс неподалёку. Мерный шум воды ласкал слух. «Видимо, после твоего сообщения он срочно взял за работу». Так отзыва взял смартфон и пробежал взглядом по экрану. Он ждал этого ответа намного больше Айка. «Ты заметил, что в этом отрывке упоминаются сёстры? Мне до сих пор казалось, что она пишет какой-то одной сестре. А теперь Моэдзима пишет, что разные сообщения были адресованы разным людям». «Разным?» – переспросил Акадзава, достал файл с переводом из сумки Айка и посмотрел на бумаги. «Он пишет, что в первоисточнике для слова «сестра» использовано несколько разных терминов», прокомментировала Айка, вставая рядом с женихом. «Поэтому Мэйдзима предполагает, что речь как минимум о трёх старших сёстрах». «Наверное, он прав». Акадзава вздумчиво прищурился, сравнивая страницы. Разумеется, он не мог подтвердить слова Мэйдзимы, не видя первоисточника, но повода сомневаться не было. «Если автор женщины и пишет трём сёстрам...» Акадзава начал загибать пальцы и удивлённо продолжил. «То получается всего четыре сестры? Прямо маленькие женщины какие-то?» Акадзава вновь уставился на смартфон... Айека оторвала взгляд от освещенного экраном лица и увидела огни на ночном небе. Здесь, за городом, серебристых точек было гораздо больше, чем на ярких улицах. Звёзды освещали этот берег так же, как многие тысячи лет назад. «А, вот вы где!» – раздался с лестницы голос юноши, с которым они договорились о встрече. Когда они встретились в храме, он одолжил у Акадзавы Нихоньсёки и пообещал сегодня же вернуть. Они даже не успели спросить, зачем ему понадобилась эта книга, но парень явно очень торопился, и они не смогли ему отказать. «Простите, что так поздно!» Юноша, как всегда, приветливо улыбнулся и поклонился. «Я так и не понял, зачем тебе книга, но как, пригодилась?» Полушатливо спросила Кадзава, забирая протянутый том. «Я был уверен, что там нет ни слова про жриц. Вы правы, но там есть другое. Я смог доказать, что хотел». «Что жрицы существовали?» «Ну, что-то вроде того». «В общем, мой заказчик доволен, и я тоже». Улыбка юноши сияла так, что почти разгоняла ночную тьму. «Для меня и записки Нихонсёки всегда были только древней литературой. Но ведь это ещё и сборники мыслей тех, кто задумывал эти труды, кто их писал, и тех, кто помогал писарям. Они все хотели что-то оставить потомкам». Юноша посмотрел в звёздное небо над чёрной гладью воды. «Я плохо знаю историю Японии и почти не думал о ней всю свою жизнь» но я понимаю, что она полна свершений людей, о которых не напишут в книгах, и мы находимся здесь благодаря их жизням и чувствам». Айка вновь посмотрела в небо, подражая юноше. А тот продолжал, куда-то мечтательно глядя. «Наверное, Макону и Рацумы, жена Таммо, любовалась небом Яматы и вспоминала свою родину». Шумели волны. С незапамятных времён блестели звёзды, люди боролись против времени, пытаясь оставить в истории свои следы. От многих из них не останется ни имён, ни упоминаний, но их потомки будут доказательством их существования, их жизни под заботливым взглядом богинь. Как я уже неоднократно упоминала, я завещаю этот пропуск моему сыну. Он как мог уговаривал меня, что мои знания нужно сохранить, неужели он сделает так, что этот свиток будет переходить с поколения в поколение? Я ведь на это не рассчитывала, и мне немного неловко, что эти записки будут читать другие». Но, возможно, однажды не достанусь кому-то, кто не слышал ни о «пропуск». не обо мне, и благодаря «пропуск». У моей жизни будет хоть какое-то свидетельство. Если честно, в последнее время я чувствую себя «пропуск». И стала чаще засматриваться на звёзды. Каждый раз меня переполняет воспоминания, и я «пропуск». От избытка чувств. Наверное, мне уже никогда не «пропуск». Там снова. Но если судьба подарит мне новую жизнь... Я хочу, чтобы именно та земля стала мне родиной, где бы я ни родилась. Айка? Они уже попрощались с парнем, и Акадзова позвал Айка обратно в отель, а она до сих пор смотрела на звёзды. Ты что, тут останешься? Ночной ветер стал совсем холодным, и им пора было возвращаться в тепло номера, но Айка стояла, будто пригвождённая к небу. Знаешь, я побывала во множестве городов, но все они были где-то в горах, либо далеко от моря. «Поэтому я впервые вижу небо таким». Акадзава подошёл к Айка и тоже посмотрел на звёзды. Казалось, будто это полотно тянулось до самой границы мира. «На мне почему-то кажется, что я видела это раньше». Айка почувствовала, как к её глазам подступает жар необъяснимого, сложного чувства, состоявшего из тоски, тепла и огромной любви. Кто-то должен был стоять рядом, она не могла вспомнить, кто именно, но чувствовала неподалёку ещё одну себя, молчаливо взирающую на происходящее. «Оно такое родное, что я сейчас заплачу». Капли покатились по щекам Аэка, и Акадзава молча взял её за руку. Тепло его ладони успокоило Аэка, её грудь постепенно наполнилась пониманием того, что она проведёт с этим человеком всю жизнь. Она больше не будет одна, скоро эта земля станет её родиной, у неё, как у автора Свитка, появится место, полное дорогих людей, куда хочется возвращаться снова и снова. Аэка и Акадзава улыбались друг другу, И ещё долго слушали тихий прибой. Напоследок я хочу поблагодарить моего мужа Ямата, семью, что осталась на родине, и мою любимую сестру. Я, Сана, прожила счастливую жизнь. Олегбес. Заметки о богах, часть 3. Расскажите, откуда взялись Мунаката Сандзисин. Во время путешествия с Усанаоными Кота в страну Не, он посетил свою старшую сестру Амата Расуамиками они решили доказать друг другу, что в их сердцах не осталось коварства. Аматорасу Миками взяла меч Сусунаона Микота, разгрызла его и выдохнула туман, из которого родились Монаката Цзисин. Однако в Нихон Сёке Аматорасу Миками лишь забирает меч Сусунаона Микота, зато разгрызает его украшение Агатама. Другое различие в том, что записки считают Монаката Цзисин дочерьми Сусунаона кота, ведь они родились из его меча, однако Нихон Сёке прямо не говорит об их связи с ним или с Со своей стороны Сусноон и Микота разгрыз одну из вещей о матрасовыми каме, и так появилось пять, по некоторым источникам шесть, богов-мужчин, один из которых — Аманао Микота, отец божественного внука Ненигина Микота. Предвестие Ночи на неприступном острове особенно темны. По лесу, которого никогда не касался свет городского фонаря, неторопливо шёл бог, овеянный синим сиянием. Его шаги не издавали звуков, казалось, что он сколезет по воздуху, на его мускулистых руках виднелись шрамы множества битв, а с пояса свисал меч. Вскоре бог увидел впереди храма богиню, которая с улыбкой ждала его. «Ты мог бы предупредить, что собираешься в гости». Она смотрела на мужчину мудрыми глазами, а золотистые украшения в её волосах слегка звенели. «Хоть ты давно уже здесь и следишь за мной, не правда ли, отец?» Бог расхохотался в ответ, обнажая клыки. Несмотря на чёрные усы и бородку, иногда он вёл себя совсем как мальчишка. Когда он поравнялся с хрупкой богиней, разница в их телосложении стала ещё очевидней. «Когда ещё такое случится? Старшие боги одобрили заказ моей дочери Тагури Химоноками! Разумеется, пришёл посмотреть!» «Лукавиш, на самом деле ты хотел посмотреть не на нас, а на Лакея!» Обиженно возразила Тагури Химоноками и прикрыла губу рукавом. «Не волнуйся. Ясихико блестяще справился с заданием и освободил Этики Симахима от тяжести, которую она так долго носила в сердце». Отец коснулся щеки Тагорихима на каме ладонью. «Ты сделала заказ не ради себя, ради сестрёнки? Иного я от тебя не ожидал. моя Моэсанзисин – три богини. Печаль одной из нас, печаль общая». Даже птицы давно уже заснули, не спал только слабый свет вокруг двух богов. «Хороший лилаке этот есихика Наконец спросил отец. Он мало знает, но его искренность лихвой восполняет этот недостаток. Полагаю, что для нас, богов, это самое ценное качество, которое только может быть у Лакея. Не задумываясь, ответила дочь. Отец прищурился, но не от одобрения. Его взгляд стал хладнокровным и расчётливым. «Тебя что-то тревожит?» Спросил Атагори Химоноками. Будучи дочерью, она легко читала настроение отца, но не его мысли. Ведь когда-то этого бога называли главным буяном божественного мира. «До тебя я уже сдавал этот вопрос дочери Выдзума, и она, и её муженёк тоже ручаются за него», ответил отец и посмотрел на ночное небо, еле видное за листьями. «Я хочу убедиться, действительно ли он умеет спасать нас, хватает ли ему решимости». Тишину ночи нарушило шуршание тонких одежды Горехима Наками, сколыхнувшихся от ветра. Когда Кунинусин Наками отдавал страну, он предоставил право выбора своим детям, а сам лишь согласился с их решением». «На меня так просто не убедить!» Синее свечение вокруг бога стало ярче, и та Тагорихима наками приподняла рукав. Эта синева, словно пришедшая из морских глубин, всегда завораживала её своей красотой. «Я найду ответ лично!» Закончил отец, он посмотрел на свои сжатые кулаки-булыжники и тихо усмехнулся.